Глава шестая Флавия вернулась из Флоренции вечером в приподнятом настроении и, не заезжая домой, наведалась в офис. Ей не терпелось поведать Ботанда о своих открытиях. «Сам здесь?» — спросила она у Паула, который наливал кофе из автомата. «Думаю, да», — ответил Паула. «Только входи к нему осторожно. Он сегодня не в духе» я хотел попросить у него отгул за то что поймал леонардо но когда увидел его лицо понял что могу нарваться на сверхурочные в воскресенье и поспешил незаметно смыться а что с ним такое не знаю может стареет каким бы отличным профит и ни был когда то все равно изо дня в день из года в год заниматься одним и тем же что то это мне напоминает подумала флавия значит паула перешел в стан врага Ну что ж, кто предупрежден, тот вооружен. Она взлетела по лестнице и вошла в кабинет начальника со смешанным чувством опаски и жалости. Вопреки ее ожиданиям, Батанда выслушал рассказ о результатах поездки без восторга. Рассеянно покивал и только. — В чем дело? — спросила Флавия. — Вижу, Паула не зря жаловался мне на вас. — В самом деле... Как это некрасиво с его стороны. К тому же и неправда. Я в бешенстве. Просто в бешенстве. Орган, ботан, кивнул Вы посмотрели диски, которые я передала вам? Он кивнул опять. Орган стащил у меня почти все материалы поджетто. Прочитал их и сочинил немыслимый поклеп. Будто бы мы ничего не делаем. Пускаем на ветер государственные деньги и ничего не смыслим в современных методах расследования преступлений. Такое впечатление, что он просто развлекается. Настаивает на том, что мы всерьез расследуем дело Джотто. Но ведь это неправда. Пишет, якобы мы занимаемся им в данный момент. Но ведь это ложь. И будто бы я совсем сдвинулся на своих безумных идеях и... Приношу им в жертву нормальную работу отдела. И в качестве примера привел твой визит к Марии Фанселли. И твою командировку во Флоренцию тоже приплел сюда же. Хотя откуда ему стало известно, чем ты там занималась, вообще ума не приложу. Да, интересно, какую должность пообещала Паулу новая метла. Но больше всего он нажимает на то, что я, хотя и не совсем еще стар, работаю неэффективно. Медленно реагирую на события. Управлению нужна твердая рука, говорит он, которая возьмет на себя бразды правления и быстро наведет порядок. А рука, как я понимаю, принадлежит Карада-органу? Он, конечно, не сказал этого прямо, но намекнул достаточно прозрачно. Сотрите этот диск. Ха, а толку? Мы выиграем время. Мы уже опоздали. Он успел распечатать пятнадцать экземпляров и разослал их всем, кому только можно. Пятнадцать экземпляров? Да. Первый министру, остальные по нисходящей в порядке субординации. О, Боже! Это все, что ты можешь сказать? Я бы убил скотину. Не стоит так бурно реагировать. Успокойтесь. С какой стати мне успокаиваться? Я не хочу успокаиваться. Понимаю вас, но от этого все равно не будет никакой пользы. Вы только еще больше настроите против себя органа. И тогда уж нам точно не сдобровать. Хорошо. Твои предложения. Я бы не был так взбешен, если бы именно сегодня... Впервые за все время не появилась ниточка, которая могла бы помочь нам распутать дело. Но теперь уж я не рискну ввязываться ни в какие авантюры. — О чем вы? — О твоем Джонатане. Звонили из английской полиции, справлялись о нем. Оказывается, он выяснил, что Форстер занимался продажей картин, договорился с ним о встрече и нашел его мертвым. Возможно, даже убитым. «Ах!» — произнесла Флавия. Батанда рассказал ей то немногое, что знал. «Какое неудачное совпадение!» — неискренне сказала Флавия, когда он закончил и тут же оживилась. «Но с другой стороны, у него теперь появятся интересы, он постарается разузнать о Форстере как можно больше. Здорово, правда?» да если это не окажется несчастным случаем. — Английские полицейские интересовались только личностью Аргайла? — Нет, они спросили, нет ли у нас какой-нибудь информации о Форстере, о его связях и все такое. — Я был поставлен в неловкое положение. — Почему? У нас это не займет много времени. Обычное дело. Ну, — Обычное. Только это означает, что мы ответим на официальный запрос и тем самым зафиксируем на бумаге, что в действительности интересовались этим проклятым Форстером. Получится, что я врал Органу, уверяя его, будто меня совершенно не интересует этот человек. Понимаешь, так я мог бы списать твои действия на юношеское рвение, и спасибо, но официальная бумажка подтвердит и мой собственный интерес к Форстеру я понимаю, твой Джонатан хотел помочь, а в результате только навредил. Впрочем, с ним всегда так. Ты сказала ему, чтобы он ничего не предпринимал в связи с Форстером? Э-э-э... о — укоризненно покачал головой. «И очень рада, что не сказала», — с вызовом ответила Флавя. «Я побеседовала с сеньорой Делла Куэрце». Она совсем выжила из ума, но в ее воспоминаниях присутствуют все факты, о которых упоминала Мария Фанселли. Она даже вспомнила имя Форстера и Фанселли. Но еще более важную информацию я почерпнула из разговора с Сандана. Теперь он утверждает, будто картину «Фра Анжелика» украл не он. Его принудили к самоговору карабинеры. Тут я ему верю. Он говорит, что выступал всего лишь курьером. «Вот как?» «А поручение ему дал некий англичанин по фамилии Форстер». Ботан да моргнул «О, Господи!» «Конечно, я бы не стал верить каждому его слову, но факты говорят сами за себя. Ограбление в Падуе было чистым, вор не оставил никаких следов. Дело сорвалось только из-за чересчур подозрительного таможенника». «И скажите, положа руку на сердце, разве это похоже на Сандана?» Батанда подумал, «Да как-то не очень». «Значит, у нас появились два крайне интересных направления». Он поскреб подбородок и забарабанил пальцами по столу. «Риск, конечно, большой. Если мы продолжим расследование, найдем новые улики и сумеем увязать концы с концами, то убьем сразу двух зайцев. Докажем, что не тратим попусту время и деньги и выставим Органа мелким мстительным завистником. Если же мы ничего не найдем, положитесь на свою интуицию. Интуиция подсказывает мне, что происходит нечто странное и призывает меня быть осторожным. Он еще немного подумал, потом ударил ладонью по столу. «Нет!» — сказал он. — С меня довольно. Давай попробуем довести дело до конца. И если орган скажет, что мы впустую потратили время, по крайней мере, будет не так обидно.